Глава седьмая. И УИКС начал действовать. Во время утренней прогулки в Счастливой долине, около кладбища Парсов, я увидел его в машине. С ним ехали толстый китаец с усами и две девицы европейки Машина шла со стороны участков для игры в гольф. Вскоре УИКС ворвался ко мне в номер. Он похвалился успехом, познакомился с Лян Бао Мином, секретарем старика Фу. Судя по всему, Лян — деловой, понятливый человек. С ним можно говорить, называя вещи своими именами, без фиговых листочков. В общем, прохвост, но вполне респектабельный. Уикс перелистал мои блокноты, лежавшие на столе, и вдруг набросился на меня. Он работает как кули, с утра до вечера, совсем измотался, а я валяю дурака, занимаюсь никому не нужной ерундой. Я решительно возразил, что это вовсе не ерунда. Нам придется лазить по горам Северной Бирмы и Сикана, на некоторых из них вечные снега и ледники. Надо заблаговременно подумать о снаряжении, например, о приспособлениях для перехода через трещины». Члены гималайской экспедиции «Ханта», например, употребляли не веревки, а лестницу из алюминиевого сплава. Такие лестницы надо заказать заранее. Затем надо подумать о сетках, с помощью которых можно будет захватить живьем покетменов. Надо взять за образец сетки, которые употреблялись гладиаторами в Риме. Кроме того, я составил список поливитаминов в капсулях, необходимых... Для путешествия в горах. Кроме витаминов А и Д, необходимы ниацинамид, рибофлавин и прочие препараты. Уикс перебил меня, затопов ногами. К черту сетки и поливитамины. Все это чепуха. Он выбивается из сил, как рикша, забывает даже о еде, а его компаньон нахально бездельничает. Я сказал, что видел, как он выбивается из сил в машине. На его коленях сидела небесная дева. Уикс объяснил, надо было закрепить знакомство с Ляном. Позавтракали в одном клубе, потом прокатились до Тайтамского резервуара в обществе двух приятельниц, затем пообедали, стоило все это 170 гонконгских долларов, деловые расходы. Уикс предложил мне немедленно заняться делом, встретиться с Шиаду и постараться узнать, какие у него планы, съездить лично в Коулун, в контору Джао, спросить, есть ли какие-нибудь новые сведения о старике. Я решил сейчас же направиться в Коулун, но, выйдя из гостиницы, заметил человека, который стоял за колясками Рикш и читал газету. На нем была Панама. Я перешел улицу и оглянулся. Человек в Панаме шел за мной, прикрывая лицо газетой. Я остановился возле мясной лавки и стал рассматривать висящих рядом со осьминогом лягушек, которые были привязаны друг к другу за лапки. Я ускорил шаг и, дойдя до перекрестка, вдруг повернул обратно. Человек в Панаме быстро отвернулся и стал разглядывать объявление на телеграфном столбе. Через несколько кварталов я окончательно убедился, что за мной установлена слежка. Я узнал Филера. Это был тот самый высокий длиннолицый гомендановский террорист, который охотился за Шиаду. В прошлый раз он тоже был в Панаме. Газету он держал в левой руке, а правая засунута в карман. Вероятно, там был револьвер. «За мной следят, наверное, хотят убить». «Нет, сперва хотят похитить, потом убить. Очевидно, решили, что я красный. Может быть, поступил донос на меня, поэтому...» Доносу поверили. В Гонконге довольно часто расправляются с красными. Английская полиция смотрит сквозь пальцы на действия гомендановцев. Ехать в контору Джао опасно, могут схватить в Коулуне около китайского квартала. Там удобнее проводить подобные дела. Меня хотят убить. Надо скорее добраться домой. Я пошел в гостиницу, Филер не отставал от меня. И по той стороне улицы тоже шел какой-то субъект и держал правую руку в кармане. В любой момент они могли открыть стрельбу. Может быть, выстрелят, когда я подойду к гостинице прямо в спину. Там они легко могут скрыться в толпе у трамвайной остановки или в переулке, ведущем к базару. Я вошел в вестибюль гостиницы и взбежал по лестнице. На площадке первого этажа я столкнулся с Шаду. Он разговаривал с Каталиной, служанкой-старика Фу. Я кивнул головой и помчался вверх, но Шаду нагнал меня и схватил за рукав. Я посмотрел вниз. В вестибюле филеров не было. Они остались на улице. Шаду с любопытством посмотрел на меня. Я выдавил улыбку и показал глазами на Каталину, медленно спускавшийся по лестнице, и шепнул, «Подбираетесь к ней?». Шаду с улыбкой ответил, что, судя по всему, мой другу Икс гораздо предприимчивей. Я сделал вид, что не понимаю, о чем идет речь. Тогда Шаду известил меня, он поселился в семнадцатом номере на втором этаже. Будет рад, если я зайду к нему». Простившись Шиаду, я немедленно позвонил Уиксу и в иносказательной форме сообщил ему о слежке за мной и о том, что Шиаду уже подкатился к служанке старика. Уикс категорическим тоном заявил, что никакой слежки за мной нет, я просто трус, у меня типичная мания преследования и начальная стадия травматического слабоумия, а контакт Шиаду с Каталиной заслуживает самого серьезного внимания. Вечером Уикс явился ко мне. Он побывал в конторе Джао. Там ему сказали, что дополнительных сведений о президенте нет. Судя по всему, Антуан Джао больше не намерен сообщать что-либо о главаре Цинбанов. Боится. Ну и черт с ним. Если с Лян Вао Мином все пойдет хорошо, то можно будет выжать из него интересные сведения. Он самый осведомленный источник». — Нам нужно скорее подобраться к старику Фу. Он может оказать нам решающую помощь. Во-первых, он может дать деньги, во-вторых, через него можно узнать о судьбе Тресси, ведь лама, доставивший его письмо в Рангун, сказал, что оно было написано в одном из монастырей на тибетском тракте. А на этом тракте остались подчиненные старика Фу. В общем, все зависит от старика. Надо скорее получить у него аудиенцию и установить деловые отношения. Я включил электрический веер и стал ходить взад и вперед по комнате. Мне стало душно, я подошел к окну, но сейчас же отпрянул назад. Уикс расхохотался и заявил, что у меня просто так называемый галлюциноз, вызванный гипертрофированной трусостью. Он вытащил из кармана кусочек тканой ленты с воткнутыми в нее разноцветными перьями и протянул мне. На мой вопрос, что это, он ответил, что это перья калибри, раньше были деньгами у карликовых племен на островах Маланезии. А он сделал из этой ленты талисман и носил под шлемом на Корейском фронте. Я поблагодарил Уикса за подарок и сказал, «Талисмана мне не надо, я не суеверен» и никаким галлюцинозом не страдаю, у меня эта штука будет книжной закладкой. С этими словами я засунул ленту в верхний карман пижамы. Затем я поставил Уикса в известность о том, что Шаду, по-видимому, уже знает о его знакомстве с секретарем Ляном. Уикс с тревогой посмотрел на меня и предложил непременно зайти к Шиаду и прощупать его как следует. За ним надо следить в оба.